«Теперь, Клара», — вступает мистер Мэрдстоун, — «будьте тверды с мальчиком, выясните, знает он свой урок или нет». «Он его не знает», — ужасным голосом произносит мисс Мэрдстоун. «Боюсь, что это так», — печально говорит мама. «Тогда вы должны вернуть ему книгу и заставить узнать его», — снова вмешивается мисс Мэрдстоун. «Да, конечно», — отвечает мама. «Теперь, Дэви, попробуй еще раз и не будь таким бестолковым». «Я делаю еще одну попытку и доказываю, что я действительно туп, спотыкаясь еще до места, которое я не смог пройти в прошлый раз, там, где раньше все было гладко, после чего перестаю думать». Мама пытается мне помочь, беззвучно шевеля губами. В этот момент выжидающая в засаде мисс Мертстоун, которая только этого и надо, произносит предостерегающим голосом. «Клара!» Мама вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Мертстоун встает с кресла, берет книгу и бросает ее в меня или наносит мне ею пару тумаков, после чего берет за плечи и выталкивает из комнаты. Однажды утром я вошел в комнату с книгами и заметил, что мама обеспокоена больше обычного. У мисс Мертстоун был решительный вид, а мистер Мертстоун держал в руке хлыст, которым при виде меня со свистом рассек воздух. «Говорю вам, Клара», — сказал он, — «меня самого частенько секли». «Это, это пошло вам на пользу?» — спросила мама. «Думаете, во вред?» — спросил в ответ мистер Мэрстоун. «В этом-то все дело!» — сказала его сестра, после чего моя мать уже не пыталась спорить. «Теперь, Дэвид!» — обратился ко мне мистер Мэрстоун, как мне показалось, с огоньком безжалостности в глазах. «Сегодня ты должен быть намного внимательнее, чем прежде!» Он еще раз взмахнул хлыстом, затем положил его рядом с собой и уставился в книгу. Страх быть побитым сделал меня еще тупее. Было ощущение, что из памяти слово за словом ускользает целая страница. Я входил с мыслью о том, что хорошо подготовился, но, оказывается, ошибался. В конце концов, мама разрыдалась. «Клара!» — вытовила мисс Мертстоун. «Я, «Я не думаю, что хорошо себя чувствую», — сказала мама. Мистер Мертстоун поднялся и, беря в руки хлыст, сказал, «Мы не думаем, что Клара сможет и далее выдерживать то мучение, которое этот мальчишка всегда ей доставляет. Дэвид, мы с тобой отправимся наверх». Когда он повел меня за дверь, мама ринулась за нами. Мисс Мерстоун произнесла «Клара! Вы форменная дура?» и удержала ее сзади. Я видел, как мама прикрыла уши руками и услышал ее плач. Мистер Мерстоун медленно повел меня в мою комнату и, оказавшись в ней, неожиданно согнул мою голову и зажал у себя подмышкой. «Пожалуйста, не пейте меня!» — кричал я. «Я старался все выучить, сэр, но я не могу, когда вы и мисс Мэрстон смотрите на меня!» «Неужели не можешь, Дэвид?» — сказал он. «Ну что же, нужно проверить, сможем ли мы с этим что-нибудь сделать!» Голову как будто сжали тисками, но мне как-то удалось вывернуться и на мгновение остановить его, по-прежнему, моляя, не бить меня, но это было лишь мгновение. Секундой позже он нанес сильный удар. Я почувствовал такую жгучую боль, что вцепился зубами в его руку и прокусил ее. Даже сейчас, вспоминая об этом, я чувствую нервную дрожь. После этого он начал хлестать меня так, словно собирался забить до смерти. За производимым нами шумом я расслышал, как мама и Пегати бегут по лестнице, их крики и мольбы, затем он ушел, заперев дверь на ключ. Я, растерзанный и дрожащий, лежал на полу в лихорадке.